— Элис видела, как она к ним идет, — сказал Эдвард. — Интересно, одна я заметила, что он слегка вздрогнул, произнося ее имя. — Как она могла? — бросил в пространство Елиазар. — Представь, что ты увидел бы Ренесме издалека, не дожидаясь наших объяснений. Таня на глаза потемнели. — Неважно, вы наша семья. — Ирина, мы уже не остановим. — Слишком поздно. — Элис дала нам месяц. Таня и Елиазар задумчиво склонили головы на бок. Кейт намочила лоб так много. Они придут все. Им нужно время на подготовку. Елиазар ахнул всем войскам? Не только войскам. Аро, Марк, Кай вместе с женами. В глазах гостей застыл ужас. Не может быть, глухо проговорил Елиазар. Позавчера я сказал бы то же самое, ответил Эдвард. Гелиазар раскалился, и голос его больше напоминал рык. «Почему они подвергают опасности жен?» «С этой точки зрения смысла нет». Элис предупредила, что, возможно, они идут не только за тем, чтобы нас покарать. «И думала, ты прольешь свет на их замыслы?» «Не только? А зачем тогда?» Гелиазар принялся в задумчивости ходить туда-сюда, сдвинув брови и глядя в пол, словно кроме него в комнате никого не было, — «Кстати, Эдвард, где остальные? Карла, Элис?» — спохватилась Таня. Эдвард едва уловимо помедлил и ответил только на первую часть. «Ищут. Кто еще мог бы прийти нам на помощь?» Таня подалась к нему, выставив ладони вперед. «Пойми, неважно, сколько народу вы соберете. Мы не обеспечим вам победу, мы можем только умереть за вас. И ты это знаешь. Впрочем, мы четверо заслуживаем смерти. За предательство Ирины...» И за наше прошлое дезертирство, опять же из-за нее. Эдвард поспешно замотал головой. Мы не просим сражаться и умирать за нас. Нет. Ты же знаешь, Таня, Карлайл никогда бы такого не попросил. Тогда чем мы поможем? Нам нужны свидетели, чтобы в Альтуре остановились хоть на миг. Дали нам объяснить. Он погладил Ренесми по щеке. Девочка ухватила его за руку и прижала покрепче. Увидев собственными глазами, им будет сложнее усомниться в наших словах. Таня медленно кивнула. «Полагаешь, им важно будет ее прошлое?» «Оно предопределяет будущее. Ведь смысл запрета был в том, чтобы сохранить конспирацию, перестать плодить неуправляемых младенцев-вампиров. Я совсем не страшная, — вмешалась Ренесми. Я слышал ее высокий чистый голосок, будто впервые ушами гостей. Я ни разу не укусила ни Чарли, ни Сью, ни Билли. Люди хорошие и волка-люди, как мой Джейкоб». Она отпустила руку Эдварда, чтобы, перегнувшись назад, похлопать Джейкоба по плечу. Таня и Кейт обменялись взглядами.